Косьма Васильевич опять употребил некоторое насилие над Николаем и усадил его к столу. Затем положил перед ним кредитки и мелочь и уселся за его плечами, чтобы учить. У Николая сначала тряслись руки, в глазах рябило, на лице проступал пот, но мало-помалу, ободряемый снисходительными восклицаниями игроков, он освоился, уразумел, в чем заключалась игра, и раза два даже не согласился с указаниями Косьмы Васильевича и приобрел через сто некоторую выгоду. Часа через два ему уж положительно везло. Перед ним лежало много денег. Анна Евдокимовна улыбалась ему с искреннюю приветливостью. Впрочем, не от того только, что он выигрывал для Косьмы Васильича, а и от того, что теперь она лучше рассмотрела его, и он казался ей очень хорошеньким. Исправник хотя и был в проигрыше, но с удовольствием хохотал, когда Николай тянул к себе деньги. Исай Исаевич поощрительно приговаривал так так волоки волоки самое братец любезное развлечение в торговом быту очевидно всем было приятно что такой застенчивый немножко смешной свеженький и почтительный юноша едва умея держать карты в руках тем не менее выигрывал один только коптюжников презрительно фыркал, передвигал губами и нетерпеливо двигался на стуле. — Покорнейше прошу уходить, — беспрестанно повторял он Николаю. — Не ваша очередь. Вы изволите нарушать правила? Вы изволили не доложить пятнадцать копеек? — Если б у Николая был нож... Он, кажется, зарезал бы молодого человека с прыщами. Он даже остерегался поднимать на него глаза, потому что чувствовал, что будет не в силах сдержать выражение величайшей ненависти к этому человеку. Когда пришло время обедать, все согласились, чтобы не прерывать игры, обедать без горячего на маленьких столиках, которые можно было придвинуть каждому особо к закуске, впрочем, на минутку оторвались и с хохотом, с веселыми разговорами, потягиваясь разминаясь, окружили поднос с винами водками и наливками. В газетах пишут как бы к нам холера не появилась, сказал исправник, обращаясь к жеребцову вот батенька трудно тебе будет с капиталами-то расставаться! А? «Мы люди сухие, постные», — огрызнулся тот, — «а вот ваше благородие вам капут». Косьма Васильевич налил рюмку, поднес к носу, с гримасой притворного отвращения понюхал и только что хотел опрокинуть в рот, как вдруг взгляд его встретился с напряженно-выразительным взглядом жены. Он торопливо отхлебнул, отставил рюмку и засуетился, угощая гостей. После обеда с новым оживлением стали стучать. Стемнело, подали свечи. С самого обеда непрерывно разносили чай. Николаю везло по-прежнему. Он уже почти совсем не испытывал смущения, забыл, что нужно ехать домой, и точно плавал в волнах несказанного благополучия. Косьма Васильевич уговорил его выпить рюмку наливки. Исаий велел отведать полынной. «Ничего, ничего, у меня Алешка моложе тебя, а и то Даша иногда ловко потягивает». Николай, хотя и не запьянел от этого, но сразу почувствовал какую-то развязность в словах и движениях. Косьма Васильевич все сидел за его плечами и смотрел в карты. Однако ближе к вечеру Николай заметил, что его компаньон начал уходить куда-то, сначала редко, потом все чаще и чаще. Ремизы как раз подошли в это время крупные, и Анна Евдокимовна, увлеченная игрой, не обращала внимания на таинственные прогулки Косьмы Васильевича. Еще ближе к вечеру Николай ясно ощутил за своими плечами запах водки, он оглянулся. Косьма Васильевич щелкнул языком и плутовски подмигнул. Глаза у него сделались странно смелыми и мутными. «Валяй их, скотов!» — вдруг брякнул он громко. Анна Евдокимна с угрозой взглянула на мужа но, вероятно, усмотрела что-нибудь выразительное, ибо вместо угрожающих глаза ее стали беспокойны, и губы внезапно сложились в кислую и покорную улыбку. Косьма Васильевич еще раз совершил путешествие и, возвратившись, сел так прочно, что под ним затрещало. В соответствии с этим треском, лицо Анны Евдокимны дрогнуло, и вслед за тем приняла самое беззаботное выражение. «Покорнейше прошу освободить столс», — язвительно сказал Коптюжников Николаю, за которым была очередь собирать карты. «Ты, зоолог!» — неожиданно крикнул Косьма Васильевич. «По лягушкам зоологии изучаешь, а не научишься, как держать себя в приличном доме. что так сказать, фыркаешь!» Все оглянулись на Косьму Васильича и увидали, что он пьян. Анна Евдокимовна с внимательным видом тасовала карты. Коптюжников обиделся и встал. «В таком случае, — сказал он дрожащим голосом, — я больше не играю. Я, кажется, не заслужил такого оригинального обращения». «Ну и черт с тобой!» — не унимался Косьма Васильевич, и убирайся. «Эк, невидаль!» Пять лет в университет готовится, дармоедничает, Базарова разыгрывает. Кого ты нигилист? Ты про хвост. Анна, сдавай, я сам сяду. Принялись уговаривать Косьму Васильевича и просить Коптюжникова, чтобы он успокоился. Коптюжников не заставил себя долго просить. Он сделал брезгливый вид, высокомерно пожал плечами и снова взял карты. «Арина, водки!» — закричал Косьма Васильевич, нистово теребя бороду. Прибежала Арина, взглянула на барыню. Та едва заметно кивнула головою, водка в миг появилась. Исправник начал рассказывать что-то смешное и сам хохотал громче обыкновенного. Все на перерыв старались смеяться. Один Косьма Васильевич оставался серьезен и презрительными глазами посматривал на играющих. «Да», — произнес он, когда исправник кончил, и смех затих. «Ужасно смешно». «Как это ты, Сергей Сергеевич, в шуты не поступишь? Прелюбопытная должность». От Николай Мартиныч, наблюдай. Опора, так сказать, оплот». «Но не заблуждайся. Друга приятеля...» За тридцать сребреников в кутузку ввергнет. Нельзя-с, деть их Эх, вы, опричники!» Опять расхохотался исправник, и засмеялись все остальные, и громче стали возглашать стучу, пас, пожалуйте, за взяточку, ваш ремис. «Анна, ты почему варенье замыкаешь?» — неожиданно спросил Косьма Васильевич. Анна Евдокимна притворно засмеялась. Ах, Кося. какой ты шутник. Что это тебе представилось? Я думаю, купить мне или не купить, а ты вдруг проворенье. Да, а я вдруг про «Эх, Эка, приди, рассказал Исаич. «Ведь это он, сударни, в отместку вам за давешние подряды!» А Евдокимовна с немым упреком взметнула глазами на Иса Исаича. Но случилось так, что Рукодеев пренебрег неосторожным намеком. «Что ж ты кичишься?» «Подряды», — сказал он, — «одинаковые с тобой живорезы, я полагаю». «Так уж и живорезы! А ты что ж думал, ты во святых? Николай Марцин вот рекомендую, святой. По миру братьев пустил, за быков фальшивую монетой расплачивался, два раза чуму разводил по губернии. ты, телелюй!» «Кося!» — жалобно протянула Анна Евдокимна. «Пущай!» — равнодушно сказал Исаий Исаевич и побил козырною семеркой исправникова туза. «Мы его, сударыня, не со вчерашнего дня знаем. Пущай его!» «Как вы думаете, Косьма Васильевич, купить или нет?» — спросил Николай, показывая Рукадееву карты и стараясь этим отвлечь его внимание. Уловка до некоторой степени удалась. Покупай, покупай, сказал Косьма Васильевич. Карта идет. Покупай, жарих. Он студент-то, то Пускай его ремезится, ему ничего. Папенька здорово повысосал мужичков в дореформенное время. Коптюжников опять хотел было оскорбиться, но раздумал. Ему начинало вести. Николай купил и заремезился, и еще купил, все продолжая советоваться с своим компаньоном, и еще заремезился. Вдруг Косьма Васильевич встал и нетвердым языком сказал им «Брось, прячь деньги». Ну и к черту, выиграл и довольно. С паршивой собаки хоть шерсти клок. Пойдем лучше побеседуем. Анна, пришли водку в кабинет. Пойдем, брат. Ведь от пиявки. Народное, так сказать, благо высасывают. Черт с ними. Коптюжников хотел было протестовать, у него уже вертелось язвительное замечание на языке, однако это оригинально, выиграть и уйти, но исправник так моргнул ему, что он не сказал ни слова. Николаю ужасно не хотелось оставлять игру, но он безропотно последовал за Косьмой Васильчем и был зато вознагражден признательным взглядом Анны Евдокимны. В кабинете пришлось просидеть, по крайней мере, до двух часов ночи. Косьма Васильевич беспрерывно пил маленькими глоточками водку, декламировал со слезами на глазах Некрасова, кричал, ударяя себя в грудь, что он, когда придет время, всем пожертвует. Громил Исаий Сайча, Сергей Сергеевича, Филипп Филипповича и особенно Анну Это. Да брат, вар, вар, а не женщина, с удовольствием рубашку снимет из семейственных соображений. Не женись, ни за какие прельщения, так сказать, не женись. Вот ты теперь порядочный человек, я тебя люблю, но женишься на эдакой и пропадешь». Для всего пропадешь, для прогресса, для развития. Эх, брат, давно сказано, жизнь есть мученье, семейство тиран, отечество колыбель бедствий. Был такой философ Ярченко в Воронеже. В 1830, а, черт его знает, в каком году, Косьма Васильевич решительно впал в лирическое настроение. Я пьян. Верно. — говорил он пресекающимся языком. — Мало того, я и скот, огромнейшая скотина. Ужель, думаешь, не понимаю моей мерзости? Но искра есть, брат. Ты слышал про моих родителей? О, то-то, что не слыхал. Были... Хребтюковы, мученики, звери, кровосмесители и душегубы под видом благочестия, понимаешь, перепились, ополоумели и сдохли. Осталась девица. Яблочко от яблони. Моя всепьянейшая и прилюбодейнейшая мама. Ваську приказчика выволокла из убожества, сочетала с собой законным браком, открыли фирму. «Ве и п рукодеевы, да, брат, фирму?» Косьма Васильевич язвительно усмехнулся. «Маман была таких понятий! Натрескается наливки благоверного на замок. Цимбалы, трепак, приказчики, кучер в три обхвата, оргия падение Рима. Чувствуешь?» В грязи, в грязи валялась в пьяном образе, а, а я расподля неё, впитывался, так сказать, прискорбно, брат. Папа в своем роде антик. Куська всячески мужиков обмеривай, куська не зевай, куська дерешь кожуру Принципы, брат, педагогически, а? И я рос, впитывался, обмеривал, драл. Мать пьяна, тятенька, над двугривенным дрожит. Приказчики подговаривают в конторку залезть, спаивают. С десяти лет по скверным домам шатался. Может, это понимать? Нет, ты, брат, некомпетентен. Не можешь понимать. Душа была, горела, были такие помыслы, а у брат в темном царстве нет им ходу. Рубль смрад, благолепные разговоры, колокол напомин души. Угродничиво. Дозвольте ручку поцеловать. В парадных комнатах чистота, а душа-то изнывает, изнывает. Разберем по совести. Ну ладно, вот я сижу. Сам видишь, каков. Вот книжки отобрал для тебя. Хорошие, братец, книжки. А там живорезы, опричники, прохвосты. Варвар этот семейственный. В карты дуются азартную игру. Как нравится тебе этот сюжет. Но, не обращай внимания, у Косьмы рукодеева Искра есть, зажжена, горит. Нет, не потушите, мракобесы. Будешь в городе, побывай у Ильи Финогенча. Ты знаешь, какой это человек. Путям указчик, вот какой человек. Что я был? Двадцатилетний балбес посуду в трактирах колотил, на орфянках катался приспешники запрягали в сани и орфянки возили меня под лица по городу приятный сюжет узнал илью Оттаял. образ человеческий принял так сказать Читай такой сикой долби, вот как пишут, вот о чем думают в нынешнем веке, уткнись носом-то в книгу, очухайся, прошло время в помоях валяться, заря, заря болван эдакий занимается и спас» мама я! благолепный тятенька, Смертным боем книжки жгли. Илье Финогеновичу ворота дегтем мазали. Что вызволяло? Отчего Кузька Рукодеев пропойцей не сделался, Не полез в петлю? Ого, жар! Душа проснулась! Черт с вами думаешь! Тираньте, а все-таки вон как из столиц-то гудит, весной пахнет оттепелью. Да, брат, время было. Трупы смердящие шевелиться зачинали, Лазарь воскресал. Убежишь, бывало, из кошарта родительских. Что есть дореформенный купеческий дом, как ни кошары? а у Ильи Финогеновича журнал с почты получался, искра выходила, прочитает, разжуёт и изругает на все корки в морду, тоткнет книгой, а по башке-то, у, у заиграет сердце, ах жизнь! Что смотришь? Плачу, брат. Не выпьешь? Пол И какой же подлый оборот в последствии времени. Родители в Елисейские поля, сто тысяч наследства. Анна это подвернулась. Институточка, декультировочка, то да все, видишь, кавалером сделали, а? Все пошло к черту. грабить не грабил. Цивилизация, молодой человек». Обвешивать, не-не, обману нет в родительском-то смысле. Как можно? А вот эдак мужичок работает на нас, а мы в карточки. Мужичок ниву нашу потом обливает, а мы наливочку и корку балычок, выигрышный билетик в день на ангела. «Та же народная кровь! Да вежливо, вежливо попиваем кровушку-то, Ножкой мерсикаем! Выпей рюмочку. «Руси, брат, весели пити!» Наконец к двум часам Косьма Васильевич захрапел, положивший голову на стол. Николай на цыпочках вышел из кабинета и возвратился к играющим. — Что, угомонился? — спросил исправник. — Уснулись. — Ах, это такой ужасный характер! — воскликнула Анна Евдокимовна. — Удивительная штука, сударевы мои! Что хмель делает? — сказал Исаий Исаич. Я про себя откроюсь, ведь, кажется, степенный человек. А ведь что ж? Единожды в Москве расшиб зеркало. В Эвдаком доме двести целковых счистили и добавил, когда он нахватался уму непостижимо. С прислуга, истинное наказание, проговорила Анна Евдокимна, и ее лицо так и передернулось от злости. Николая опять усадили. Он выехал только утром. Несмотря на бессонную ночь, лицо его дышало свежестью и счастьем. В кармане у него лежали огромные и еще небывалые в его распоряжении деньги — 23 рубля с мелочью. Рубль Николай пожертвовал из этих денег Федотке — От этого рубля, а также и вообще от поездки, Федотка был тоже в приятном настроении. Они ехали не спеша, легонькою рыссою и весело обменивались впечатлениями. — Тебя хорошо там кормили? — спрашивал Николай, вперед уверенный, что хорошо. — Ничего, с первоначал то я в застольной пообедал ну застольную ихнюю хвалить не полагается дюжа жидковато а это к вечеру сам барин пришел такой разбитной куфарку к стене прижал должно быть выпьши туда сюда враз раз велел мне водки жареную утку и супец должно быть от вас ну я признаться здорово насадился «Вот добряк-то, Федотик!» «Уж чего! Ешь, — говорит, — до отвала!» У Рукодеева хватит, а вот, Миколай, барня, у пика! Какую штуку обдумала с народом штрафами донимать! Ест штрафами, как ржай шабаш! Вот теперь неизвестно, как Исей Матвеевич вывернется, приказчик!» «А что?» Да ведь она, барин-то, не дает водки, строжайший запрет. Ну, и он ничего. Иной раз говорят, сколько месяцев не пьет, а то найдет на него, требует. Вот вчера он и пошли, и сей Матвеевича в кабак, тот живо смахал. А нонче гляди, переборка будет. Нет, Федотик, ты не толкуй. И она прекрасная женщина. Да, она, может, и хороша. Скарит только! А ты приметил, Миколай, бабы-то у них в доме, морда на морде, и куфарки под такую же масть подобраны. Страшная, равнивешая. И как говорят Твереза и Косьма Васильевич, Тих, смирен, словно ребенок. Но как только швырнет стаканчик в десять, беда, чистый мамай. Барни так уж тогда и ходит на задних лапках. Вот хмель-то что делает. Что ж хмель, это, брат, такой человек. Другому, как с гуси вода, а он все к сердцу принимает. Он, смотри, как мучается. Ах, ведот. Вот, брат, я у него любопытную штучку увидел. Устроен костяной ножичек. Только к десяти часам утра показалась Горденина.